Глава восьмая. Лечу ласточкой. «Алекс, не гони так быстро!» Кричу я, продолжая крепко держаться за Алекса. Я так сильно сжимаю кольцо своих рук на его торсе, что не замечаю, как Алекс легонько хлопает по замку рук. «Алекса, полегче!» Смеется Алекс. Ветер доносит до меня его легкость в словах. «Расслабься, звездочка, и посмотри!» Мы почти летим. — Мне страшно, но мне нравится, — отвечаю ему. — Ох, черт, во мне просыпается дух авантюризма. Я безумно хочу попробовать стать храбрее и побороть свой страх. Открываю глаза и отрываюсь от кожаной куртки Алекса. Ветер ударяет по лицу, и я вижу, что волосы Алекса развиваются на ветру. Мой капюшон слетает, и теперь капна моих волос превращается в купол. Подобный созревшему одуванчику. Я все равно не рискую отпустить Алекса. Мне страшно. Сердце галопом рвет грудную клетку. И та готова от счастья разорваться. Наконец мы приезжаем на запланированное место Алекса. Он осторожно тормозит без резких движений. Рев мотора мотоцикла слушается его. Словно конь настоящий, живой. И все понимает. Алекс выключает свою машину. И только после этого накрывает своей ладонью мои руки. «Может, пустишь?» — шутливо спрашивает Алекс. «Мы уже приехали?» Едва пищу, у него позади. «Приехали, звездочка!» Похлопывает мне по рукам, словно дает одобрение. Я нерешительно, но все же выпускаю его из своих тисков. Затем слезаю с мотоцикла, а следом за мной Алекс. Ох, у меня кружится голова, и я хватаюсь за него, сгибаюсь пополам. Алекс не на шутку пугается и подхватывает меня под руку. «Что с тобой?» Он волнуется. «Ничего, это нормальное состояние на мое путешествие», — отшучиваюсь я. Алекс хмурится, когда я гляжу на него уставшим взглядом. «Мне надо просто присесть, я уже давно не отдыхала». Тихо говорю Алексу, который без лишних слов кивает и, оглянувшись кругом, предлагает пройти к дереву в паре метров от нас. «Это раскидистый дуб, которому леток за двести». Тень, созданная его шикарной кроной, спасает нас с Алексом от жары. И легкая прохлада остужает эмоции от поездки. Сегодня я летела ласточкой. Это еще одно мгновение моего счастья. Никогда прежде я не испытывала такие сильные эмоции от поездки. Да еще тем более на мотоцикле. Если папа с мамой узнают, они попросту мне не поверят. Алекс снова использует свою куртку вместо положка. Усаживает меня, и я облокачиваюсь о ствол. «Возьми». Алекс протягивает мне бутылку с водой. «Спасибо». Киваю я. Затем откручиваю крышку и делаю два коротких глотка. Главное смочить горло и рот, иначе можно спровоцировать тошноту. А мне бы не хотелось посвящать Алекса во все тяжкие. Закрываю крышкой бутылку и отдаю ее обратно ему. «Спасибо, что уговорил прокатиться». Улыбаюсь, а у самой щеки огнем горят. Алекс лукаво ухмыляется. Он проводит пятернё по своим волосам и зачёсывает их назад, открывая моему взору нехилую такую шишку на лбу. Я пытаюсь смотреться, насколько всё серьёзно. Но Алекс, поняв, что тайна его раскрыта, спешит поправить челку назад. — И где же это ты так приложился? — скептически задаю вопрос. Алекс плюхается рядом со мной и, подогнув колени, облокачивается спиной о ствол дерева. Некоторое время мы молчим и смотрим на трассу, которая так хорошо просматривается с этого места. Оказывается, Алекс привез меня на утес, а этот дуб своего рода служит границей или предупреждением для бесстрашных водителей. Здесь настолько чистый воздух, что постепенно мне становится легче дышать. Головокружение проходит, и сердце выравнивает ритм. А какая тут тишина, даже не верится, что здесь дорога. За последние 10 минут Не было ни единой машины или другого транспортного средства. Когда-нибудь ты расскажешь мне, что с тобой? Вдруг Алекс задает вопрос мне и разрывает идеальную тишину своим обеспокоенным голосом. Зачем тебе это? Я чуть оборачиваюсь к нему боком и смотрю на его профиль. Не знаю, честно отвечает Алекс, и я улыбаюсь, когда он обкидывает искосы меня своим взглядом. Вдруг ты все-таки заразна? Шутит он. «Кажется, мы с тобой выяснили, что я не вампир», — говорю я. «Точно. Просто иногда мне нужно время на отдых, а потом я снова готова покорять марафоны», — гордо заявляю я. «Да, на который тебя еще попробую затянуть», — сознанием дел ворчит Алекс. «И тем не менее у тебя же получилось», — подмигиваю я, в шутку ударяю кулачком Алексу по плечу. Еще минут двадцать мы сидим молча и наслаждаемся видами. Кругом пока что зелено, кое-где встречается сочетание желтый, зеленый, красный, а на земле первые опавшие листья укрывают корни на скорую будущую зиму. Где ты был всю неделю? Теперь я задаю вопрос Алексу. Скажи, ты готова пойти со мной на не бал? Неугомонный Алекс в своем репертуаре. Я смеюсь. И знаете, мне так приятно, что меня куда-то приглашают, ведь прежде никто не осмеливался. Учась в школе, я практически весь последний учебный год просидела на домашнем обучении из-за того, что мне делали химию. В тот период было опасно подцепить какую-нибудь заразу. Да и сейчас тоже опасно. Если я скажу «да», ты расскажешь, что было с тобой? Я смотрю на Алекса, который на моих глазах серьезнее. Кажется, эта тема слишком личная, а я нарушаю границы своим любопытством. Просто... Я за тебя немного переживала. Тихо шепчу, мысленно ругаюсь на себя за столь откровенные признания. Нет, я не хочу, чтобы ты так легко сдавалась. Вновь шутит Алекс. Я краснею. Боже, сколько ж раз я успела покраснеть, пока находилась рядом с Алексом. Он действует на меня, и больше всего я боюсь, что мое сердце не выдержит чувств, что растут с каждой секундой. Я ведь обещала что кроме родителей больше никто не сблизится со мной. Так зачем же я даю призрачную надежду Алексу? С меня словно слетает хорошее настроение, призрак растворяется вдали за утесом. Алекс, я... я не могу так. Парень напрягается. Ты о чем, Алекса? Вот это между нами, объясняю я. Дело в том, что это не навсегда. Ты же понимаешь... Алекс ничего не отвечает и встает. Руки в карманы брюк, тело напряжено. Он не глядит на меня и шагает на краю утеса, у которого нет даже ограждения. Я начинаю волноваться за его опрометчивость, так легко относиться к своей жизни. «Алекса, когда я столкнулся с тобой в входа в универ, тот день ты все для меня изменила», спокойно говорит Алекс, вышибая своим тоном весь воздух в моих легких. Я сама тихонько поднимаюсь, ошарашенной его откровенностью, поправляю ходи и натягиваю по привычке капюшон. Потом подхожу к парню. Я встаю рядом, словно подпитываюсь бесстрашием Алекса. Я не смотрю вниз, а только вдаль, туда, где виднеются игрушечные машинки. Не сразу, но все же берусь за руку Алекса, чтобы не рухнуть, если вдруг начнет голова кружиться. Он обнимает меня и целует в макушку. Ох. Ведь мы так мало знакомы, но, кажется, словно знаем друг друга вечность. Почему ты думаешь, что это не навсегда?» Алекс смотрит на меня. «Вдруг ты ошибаешься?» «Алекс...» Медленно произношу его имя, но он отрицательно качает головой. «Я вижу, что ты чем-то больна. Я не дурак, Алекса. Я вижу, как в твоих глазах тухнет свет». Увидел и понял в самое первое мгновение. И знаешь, я не хочу тебя терять. Пусть мы с тобой практически не знаем друг друга, а многом не понимаем, но разве это может быть помехой? Алекс, все гораздо сложнее. Я уворачиваюсь от его объятий и отхожу обратно к дереву. Сложно? Неожиданно Алекс повышает голос. Скажи, ты уже заживо себя похоронила? О чем ты? Мне становится плохо тут. Я хочу исчезнуть. Алекс подходит ко мне и садится прямо передо мной. Берет мои руки в свои и крепко сжимает. Я привез тебя сюда, чтобы ты выслушала меня. Ведь легче всего сбежать. Прекрати! Отчаянно говорю я, готовая провалиться сквозь землю. «Алекса, я не спешу говорить тебе громких слов», тихо произносит Алекс, заставив меня замереть. Но, встретив тебя, ты спасла мне мою жизнь. Что? Я не успеваю за мыслями парня. Я не говорю, что хотел покончить с собой, но был на грани. Но почему? С недоумением спрашиваю у него. Год назад в автокатастрофе погибли моя мать и младшая сестра. С ними был мой отец. Все трое ехали домой после благотворительного ужина. Я полагаю, отец выпил спиртного и пренебрег правилами безопасности. Он отрицает, но я ему не верю. В тот день был очень сильный ливень, он не справился, машину занесло на повороте, и на большой скорости она вылетела в кювет, перевернувшись раз пять. Мама и сестра скончались на месте. Отец лежал в коме месяц, но потом выкарабкался. Но хуже всего мне... Я виню себя за то, что не принял звонок от мамы до того, как они отъехали. «Алекс, твоей вины здесь нет!» Я едва могу дышать. Я даже представлять не хочу, что Алекс сейчас чувствует. Но перед глазами картинка, в которой есть он, и полицейский, объясняющий ему подробности происшествия. Алекс размыкает наши руки и встает. «Тот день, когда мы встретились с тобой, был годовщиной». Он заканчивает.